Операция «Фаза-2». 1. Китайская империя, Тибет, Трансгималая. Наша сборная солянка. Так Паратов стал называть английскую группу, объединившую сотрудников разных спецслужб, неизвестно по чьей воле. Смущение и растерянность были основными ощущениями членов миссии. Особенно это касалось британцев. Леди Ханни и вовсе в депрессию впала рыцари ордена бодрились, а вот русские находили в себе силы иронизировать над создавшейся пикантной ситуацией. Главное, как сама себе признавалась Марина, заключалось в отсутствии серьезного разлада внутри отряда. Никто пока не задумывался над тем, как бы им разойтись по-хорошему. Наверное, рыцари с оруженосцами скрепляли людей, никому не выказывая предпочтения. Ну, а то, что у орденских сложились особые отношения с сотрудниками третьего отделения, не афишировалось. Раненько утром, когда зачерневшими вершинами занималась заря, экспедиционный бенц покинул Гоингханг, древнее прибежище темных сил. Дорога, приведшая их сюда, тянулась и дальше, уходя в долину. Но становилось все хуже и хуже, пока и вовсе не затерялось среди камней и промоин. Впрочем, узкая вытянутая равнинка была плоской, как гладь пруда в тихую погоду. С востока тянулись вверх серокаменные твердыни, увенчанные вечными снегами, а на западной стороне возлежали несушенные рыжие склоны. Сама долина была цвета грязи, серая и неприглядная, как дно высохшего моря. Кое-где жалкими клочками произрастала жесткая трава, Ее заунывный шелест словно подыгрывал пронзительным криком грифов, высматривавших падаль. Лишь в одном месте глаз радовала зеленая опушь вокруг крошечной деревушки, чьи белые домики со скошенными внутрь стенами лепились друг к другу у излученной реки. Окошки с черной окантовкой закрывались полосатыми шторами, но почему-то не изнутри, а снаружи. Над плоскими крышами трепетали молитвенные флаги. Красное, желтое белая, голубые. А выше всех поднимал стены розовый монастырь Гомпа. За околицей, словно зазывая, ярко краснели чертены, похожие на громадные шахматные фигуры, пешки или ферзи. Укрыться от любопытства деревенских не получалось, просто негде было. И далх погнал паровик как можно шустрее. С глаз долой и сердце вон. Обогнав плетущихся яков, нагруженных поклажей, Грузовик выбрался к Броду. Погонщик безразмерной Чуби радостно приветствовал отряд джухля и вывалил в розовый язык. — А чего он, разница? — удивилась Марина. — А это он здоровается, — хихикнул Далх. — Обычай такой. А, -а, -а, а Грузовик уже проехал мимо тибетца, поэтому Облонская высунулась из кабины и показала язык. Чумазый горец весело оскалился и погнал своих яков дальше, тыча в них острой зазубренной палкой и выкрикивая «Дро! Дро!». Фортировав мелкую речку прозрачную и холодную, паровик попылил к северу, следуя по правому берегу. Девушка посмотрела в окно что рядом с водителем и заметила странное. По голому ахристовому склону опускались овальные тени. Отворив дверцу на ходу, Марина выглянула наружу. «Куда — Куда? — крикнул водитель. Не обращая на карлика внимания, девушка таращилась. В небо, где величаво проплывали гигантские дирижабли. «Это — Это валькирии! — завопила Облонская, придерживая шляпку. «Илья, — Илья! Рудольфус, Не дождавшись реакции, Марина застучала кулаком в перегородку. Скоро в окошко выглянул парадок. «Что еще, не слава богу!» — проворчала, наглядывая серую голую долину. «Вверх посмотри!» — хладнокровно сказала Облонская. «Илья посмотрел! Ух ты! Рудольфу, гляньте-ка!» Валькирии были отдаленно похожи на толстая веретина, сплюснутая по вертикали и с раздвоенными хвостами. По выпуклым нищим частили обтекаемая рутейные башни, походя на вымес виноматки. Моторные гондолы были вынесены далеко в стороны, на кронштейнах, и словно нехотя ворочали огромными пропеллерами. Если бы у Марины был бинокль, она бы разглядела и пулеметчиков, засевших за округлыми блистерами, так часто застекленными, что чудилось, что то не фонари были, а фасетки насекомого. По серо-голубым бортам тянулись горделивые и заносчивые Royal Air Forces а по ветру плескались вымпелы, подтверждая «На борту не только летуны с комендорами, но и молодчики из «Эрвулфс». Далф остановил паровик и выглянул из кабины. сощурившись, проводил взглядом цепелины, плавущие на северо-восток. Облонская поджала губы. Отряд двигался в том же направлении. Ближе к вечеру грузовик, в скалу, снизу доверху исписанную священными заклинаниями, выбрался то ли в узкую долину, то ли в широкое ущелье. Впереди показались шесты с молитвенными лентами и хвостами яков, предваряя единственный в округе цепной мост, построенный еще царями Тибета. Ужасаясь хрупкому пролету, люди одолели пропасть, курившуюся туманом, и проехали мимо крепости замка монастыря канг чьи объемистые здания громоздились на широком уступе, поднимаясь террасами выше и выше, словно карабкаясь в гору. Массивные стены дзонга раскрашивались черными, красными и белыми полосами, а ворота, сколоченные из толстых кедровых брусьев, иначе как фундаментальными и не назовешь. Их украшали головы страшилищ в коронах из черепов, с выпученными бельмами, сжимавших в оскаленных клыках медные кольца, перевязанные линялыми лоскутиями с округлыми вещами-письменами. Облизился закат. В дзонг еще можно было попасть, но скоро ламы затеют ежевечернюю церемонию изгнания демонов ночи, и никто уже не откроет ворота странникам. А вдруг под их личиной в крепость проникнут злые духи? Пометуя об этом, Родольфус вышел из фургона, надеясь договориться с местным тримпоном, властителем закона, заведующим дзонгом, как вдруг произошло то, что нарушило все планы. Из-за гор, едва переваливая макушки, показался цепелин. Это была валькирия, но сильно потрепанная. Обшивка висела клочьями и трепыхалась рваными лентами. Полуотвалившаяся броня погромыхивала скрученными листами, как чешуя недобитого дракона. А вместо пары моторов в сторону выпирали ломанные и крученные кронштейны. Жалкие культяпки. Дирижабль еле тянул, имея сильный крен. Он летел почти что на боку. «О мой бог!» — воскликнула леди Хани. «Что это?» «Это боевой цепелин типа Валькирия». Любезно пояснил Паратов. Один из трех. Или единственный. «Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?» Вскинула голову Макрэшли. «Что и сказал, миледи?» — хладнокровно добавил Илья. Ваше чванливое правительство сочло, что лишь Англия может устанавливать правила игры, но китайцы с этим не согласились. Леди презрительно фыркнула и снова возрилась на терпящий бедствие дирижабль. Вовремя. Из-за гор вынырнуло звено истребителей перехвальщиков Тянь лун и обстреляла Валькирию. Дирижабль сопротивлялся вяло из последних сил. Вот вниз, кувыркаясь, полетел очередной двигатель, исторгая струю пара. Падение она изобразила растянутую спираль, и цепелин плавно повело кругом. Снаряды стянь лунов дырявили и рвали издыхавшую Валькирию. Она и так еле держалась в воздухе. А теперь, когда еще пара газовых отсеков испустили дух, земля потянула дирижабль к себе. С небес донесся рев паровых пулеметов. Это была последняя очередь, выпущенная по воздушным волкам, выбрасывавшаяся с парашютами. Добивать небесных гвардейцев не стали. Покачав крыльями, перехватчики канули за хребтом. А валькирия, плавно изгибаясь и скручиваясь, оседала. С нее сыпались куски внешнего корпуса, отрывались и падали орудия, плавно реяли бронелисты. И вот громадный дирижабль упал, осел на склон, раздался по нему, пластаясь и разваливаясь на части. Тихий гром прокатился по долине, пуская эхо. «Мы должны помочь этим несчастным!» — воскликнула леди Хани. Марина, да и не только она, держалась иного мнения. Но когда члены миссии потянулись к грузовику, она пошла со всеми. Наглые бриты, утвердившись в мысли о собственной исключительности, попирали законы и правила везде, где им удавалось закрепиться силой или подлостью. И вот их очередное поползновение закончилось позорным фиаско. Англичанам дали сдачи — так им и мы надо Паромобиль качаясь и подпрыгивая на ухабах поспешил к месту катастрофы редкие купола парашютов плыли по ветру туда же вблизи картины крушения пугали куда больше чем издали теперь в глаза бросались детали лужи крови изуродованные трупы скрученные шпангоуты заляпанные подозрительными натепами. откуда-то из утробы поверженного гиганта доносились крики о помощи Стоны и проклятия, искаженные рвущимся наружу гелием. И эти следы несчастья, такие человечьи, никак не укладывались в голове. Они не сочетались с масштабами воздушного корабля. Даже разбитая валькирия вздувалась на высоту пятого или шестого этажа. А чтобы пройти вдоль ее полуразваленного фюзеляжа от кромки до кромки, потребовалось бы минут пять ходьбы. Грузовик остановился, и все вышли. Леди Ханни понеслась вперед, а Рудольфус придержал Илью с Мариной, тихонько сказав «Прихватите оружие». Ни слова не сказав, Облонская послушалась, мельком подумав, что сейчас годится на обложку журнала всемирный следопыт. В мешковатых шароварах с карманами, в байковой рубашке, больше похожей на куртку и тоже балахонистой, в высоких ботинках со шнуровкой, в широкополой шляпе и с духовой винтовкой в руках. Образ первооткрывательницы раскрыт. Не сговариваясь, русские рыцари с оруженосцами задержались на возвышенности, вертя головами обозревая сброшенную с неба валькирию. Ханни Чайл, Готфри и Бертье увлеченно носились где-то внутри цепелина, и голоса доносились глухо, и все чаще смешивались с другими. А тут и парашютисты стали сбредаться. Английские летуны были экипированы на тот же манер, что и русские офицеры воздушного флота. В свитера с кожаными нашлепками на локтях и плечах, да в штаны, заправленные в тяжелые ботинки армейского образца. А вот рожи были точно не русские. Наконец мак вышла, энергично прошагала к Рудольфусу и сказала ему, не глядя на остальных, «Здесь наши пути расходятся. Скоро сюда пожалуют китайцы, и я должна увезти уцелевших как можно дальше» и мы должны спасти тех, кто остался за Трансгималаями. — А за каким чертом их понесло туда? — вежливо поинтересовался Парадов. — А вот это уже не ваше дело, — отрезал леди. Мы защищаем интересы империи и ее подданных. — Беспредельничай на чужой территории, — ухмыльнулся Парадов. — Вы здесь тоже гости незваные, — парировала Макрешли. — Так мы хоть не прикидываемся борцами за справедливость. Воздушные волки за спиной леди, живые, здоровые, легкограненные, кучковались понемногу, красногречиво поигрывая оружием. Вот один из эр кряжестый кряжистый, меченный шрамами, с линцой выдвинулся вперед, ловко как фокусник, выхватывая здоровенный пистолет, торчащий магазином. Но револьвер в руке Ильи уже заглядывал дулом в глаза меченому. — Полегче, дружок! — мягко улыбнулся опер. — Детина озадаченно отступил, а Ханни процедила. — Надеюсь, вы понимаете, что необходимость вынуждает нас занять Бенс. С нами раненые. — Ну, разумеется, леди, — слегка поклонился Люциус. — Проваливайте, — пожелала Марина. Воздушные волки полезли в фургон, а Мак Рэшли, сохраняя каменное лицо, заняла место рядом с водителем. Удивленно глянув на Далха, державшегося русских... Она фыркнула и велела одному из молодчиков садиться за руль. Минуты позже паровик уже тянул вверх по дороге, одолевая пологий склон. Проводив англичан глазами, Марина шагнула к дирижаблю. Никто ее не одернул напротив, все двинулись за ней следом. Пригнувшись под нависшим баланетом, девушка проникла в гондолу через разрушенный борт. Разбитую палубу покрывали обломки, осколки, обрывки... Из-под ноги выскользнула пустая бутылка, закатилась в пролитую кровь и остановилась, завязнув. Хрустя битым стеклом, Облонская вышла в коридор. «Собираем оружие», — разнесся голос Орма. «Оно нам точно пригодится. Лекарства и сухпайки тоже». «Далх и ты, Алекс. Отправляйтесь к мотогондолам. Будет очень хорошо, если сумеете снять баллоны с мальварином. Пригодятся». Прихватив пустую картонную коробку, Марина стала складывать в нее все, что жалко было оставить китайцам. А те не замедлят, сюда явиться. Пузырьки и таблетки из аптечек, пара пистолетов и запасных баллончиков, упакованные в фольгу пищевые рационы, миниатюрный газовый фонарь. Неожиданно из ходовой рубки донесся стон. Облонская замерла. Но стон повторился, а прокравшись по коридору, Марина заглянула в рубку. Вся передняя часть ее, когда-то застекленная и прикрытая бронещитами, ныне просто отсутствовала, стесанная взрывом снаряда. Привязанный к креслу на девушку страдальчески смотрел молодой, еще небритый пилот свитере плотной вязки и брюках, обильно перекрашенных в страшный красный цвет. Как он вообще оставался в живых, потеряв столько крови, неизвестно. Вероятно, потому его и бросили здесь. Все одно не жилец. Пуская розовые пузыри, пилот просипел, не отнимая рук от развороченного живота. «Похороните меня, пожалуйста, по-христиански! Прошу!» Облонская сжала горло. «Говорит пошловато-бодрое, да ты еще нас переживешь!» Ей даже в голову не пришло. Этот человек умирал и знал, что протянет недолго. «Обязательно!» — ляпнула она. «Спасибо!» — Куда вы летели? — раздался за спиной у Марины голос Рудольфуса. Вопрос покоробил ее. На пилота было все равно. Военные тайны теряли для него всякое значение. «Карту — Карту! — вскликнул он. «Дайте — Дайте! Паратов живо достал планшет и развернул карту западного Тибета. Поднес к пилоту поближе, вложил тому в руку карандаш. Умирающий не сразу смог сосредоточить взгляд, но вот его рука начертила слабый крестик. Говорят, Тибетский кратер, а там зенитная батарея Гьяомацо. Озеро. Кратер где-то там. Орм шагнул к пилоту и положил ему ладонь на лоб. Как зовут тебя? спросил он печально. Ричард, выдавил англичанин, Уотсон, и умер, сникая в кресле. Рудольфус сместил ладонь, закрывая Уотсону глаза. Очень поздно нахмурился он. Но мы должны выкопать могилу. — А я тут лопатки видал, — подхватился дал. — Саперная. В шесть рук быстро выкопали яму, уложили тело пилота в длинный ящик из-под снарядов и погребли. Алексей Середа почитал из Библии по памяти. — Все, — вздохнул он быстро в дзонг, пока не заперли ворота. Волоча с собой добычу, придевший отряд бегом отправился вверх. — Успели. Попав на узкую и единственную улицу Дзонга, все отдал Далха до Орма облегченно вздохнули. За воротами было людно от монахов, крепких щекастых парней с раскосыми глазами. Они ходили в платьях без рукавов и с грубой красной шерсти, оставлявших открытым правое плечо. Головы их были бриты, а на шеях висели четкие амулеты. И еще было полно паломников. Женщины щеголяли в ярких, расшитых серебром плащах. Волосы они заплетали в десятки косичек и украшали кожаными лентами, на которые привешивали куски бирюзы. А мужчины кутались подобие халатов из неокрашенной ворсистой шерсти. Марина глубоко вдохнула, вбирая сладковатую и кизика зика, смахивавшую на курящийся ладан, запахи увядших трав, молитвенного сыра до да дымки курительных палочек. Сверху с навесной галереей наплывал монашеский рык. Монахи читали молитву, нарочито низкими голосами, срываясь в хриплырев на распев и с расстановкой. А переговоры с тримпоном повел Люциус. Большой знаток местных верований и обычаев. И вскоре вся компания. Рыцари, оруженосцы и оперативники третьего отделения были приглашены к высокопреподобному верховному ламе По. Нам наверх, — сказал Люциус и повел отряд на галерею, опоясавшую двор. — А вот и хозяин. Кланясь и складывая перед собой ладони, Зея Хафин двинулся навстречу невысокому мужичку с лысым черепом и сморченным личиком, одетому в желтый халат и красную грибнистую шапку секты Сакьяпа. Это был высокопреподобный верховный лама Ньюима Нингпо, настоятель монастыря и комендант крепости. Его сопровождал крепкий за завхоз зонга. Покончив с церемониями встречи и представления друг другу, хозяин и гости направились в трапезную. От ее каменных, грубо побеленных стен несло холодом, и верховный велел внести бронзовые жаровни с горящей лозой вника, Выращимого на дрова, и благовонной можжевеловой хвоей. Трапезная была в праздничном убранстве. С продымленных балок потолка свисали полотнища священных бурханов. Золоченая статуя Будды щеголяла в парадном облачении из индийской партии, а семь курительных палочек перед изваянием завивали похучие колечки дыма. Было чем закусить, нашлось и что выпить. Чанг в конических медных сосудах с серебряной чеканкой и водка ракша в бамбуковой бутылочке, подогретая и готовая к употреблению. А Водку Марина не жаловала, предпочитала хорошее вина, а вот Чанга испробовать не отказалась и не прогадала. Чанг — это как бы тибетское пиво, очень питательное, по вкусу напоминающее апельсиновый сок, а по цвету кефир. Чанг веселит, но не вызывает похмелья, И Облонская смело подставила свою пхорпа, небольшую деревянную чашечку, под пенную струю. Его высокопреподобие скоро захмелел, стал хихикать и щел за лучшее покинуть чрезыстранцев. Натянув свою шапку с пушистым гребнем, лама удалился нетвердой походкой, заботливо поддерживаемой чергялом. Проводив парочку глазами, Рудольф сказал Зеяхафину, «Докладывай, брат мой». Люцов кивнул, откладывая в сторону недопитый чанг. — В дзонге есть пять грузовиков, все китайские, — сообщил он. — Тримпон согласился выделить нам один в обмен на лекарство и пару винтовок. В дзонге стоит гарнизон наших четырех солдат. — Китайцев здесь не любят, так что, думаю, тайну удастся сберечь. — Нам останется пять винтовок Энфилд, пистолеты, запасные баллончики и прочее. Мальваринов досталь. Плюс два баллона со сжиженным газом. Этого хватит, чтобы съездить туда и обратно. Рудольфус довольно кивнул, а Марина задала вопрос. Съездить куда? Орм помолчал, узбнувшись только, а после вздохнул. — А помните недавний наш вечер откровений? — спросил он. — Когда мы так и не выяснили, кем же были посланы, по чьей воле оказались здесь? Сегодня, на мой взгляд, многое разъяснилось. Английскую группу во главе с леди Хани действительно организовала некая неведомая нам сила. Бедняка Отсон указал нам то же самое расположение тибетского кратера, кое и нам известно. И все три валькирии направлялись именно туда, не подозревая даже о существовании нашего отряда. — Так-то так, — -так, протянул Паратов, — воздушных волков решили использовать как землекопов и грузчиков. — Недаром на борту столько лопат. — Они должны были вырыть все астероидное вещество и погрузить в валькирии. — Глупо как-то, — пожало плечами У Убого! Рудольф кивнул. Скажите, Марина, — осторожно спросил он, — а вы верите в то, что координаты тибетского кратера, известные даже пилоту дирижабля, в самом делешные? Девушка не удивилась вопросу. — Честно? — Нет. — Вот террас, — удивился Илья. «А чего ж ты тогда?» «Да кто ж откажется за просто так побывать в Англии, в Индии, в Тибете?» заулыбалась девушка, поражаясь наивности товарища. «Я вот не отказалась?» «Друзья», — улыбнулся он, — «не ссорьтесь, лучше взгляните на карту. Вот, смотрите, тут, близу урочища Гьялмацо, якобы находится тибетский кратер. А вот здесь, всего в двух километрах к северу, как оказалось, Находится укрепленный район и целая батарея противовоздушных орудий. Для англичан это было очень неприятное открытие. «Полагаете, информацию о залежах астероидного вещества подкинули специально, чтобы завлечь цепелины?» «Ну что вы», — замотал головой рыцарь. «Конечно нет. Иначе надо признать, что Буза завербовала этого вашего Вилара. Как бишь его?» Рейхани. «Но это полный бред и псевдоквазия». Да и откуда китайцам, пусть даже самым пройдошливым, знать, что англичане решатся на прямой рейд? Нет-нет, я о другом. Укрепрайон краем своим почти касается вымышленного кратера. Там рядом совсем проходит дорога. К востоку находится какое-то поселение. А чуть к северу воздушный порт, к югу еще один форт. И вы хотите сказать, что тибетский кратер стоит искать именно в этих местах? «Практически на перекрестке дорог?» «Да любой изыскатель, геодезисты и прочие, кто готовил планы строительства укрепрайона, истоптали там каждую пять!» «Вывод один», — сказал Паратов. «Нет, пожалуй, два. Или китайцы давно уже нашли обломки астероиды и вывезли их, а теперь дурят всех, кого не лень, или он находится неизвестно где». «Согласен», — кивнул Люциус. «А при чем тут китайцы?» — пожалуй, плечами Марина. Если бы в Пекине знали, где им копать астероидное вещество, зачем тогда было пропускать группу Уварова? Стало быть, Антон Иванович верно рассчитал. Шехуэбу двинулась за ним следом, в надежде воспользоваться результатами его поисков. Следовательно, китайцы ни сном, ни духом. — С вами я тоже согласен, — улыбнулся Люциус. — Но тогда зачем нам вообще туда ехать? — задал резонный вопрос Савари. А затем, что, во-первых, мы только предполагаем, будто кратера у нет. Во вторых группе Уварова, может быть, сие неведомо. И они, скорее всего, угодят ловушку. Мы должны их перехватить. Так-то так. Ох, -так. и сложно будет. Еще как, воскликнул Родольфус. А что делать? Плесни-ка мне, Чанга. Поселили гостей в пустующих кельях. Ночью было холодно. Но Марина закуталась с головой в толстое бурое покрывала из ящего фетра и согрелась. Ложе ее было проще простого. Деревянная рама с натянутыми поперек полосками кожи. За крохотным оконцем без рамы синела ночь. Но обычной тишины не стояло. Глубокие голоса монахов доносили молитвы. Рокотали барабаны, пронзительно трубили радонги. Завывали флейты из человеческих костей... Хрустально позванивали тарелки и колокольчики. Облонская встала, кутаясь в одеяло, подошла к ко оконцу, вставая на цыпочки, и выглянула. Она увидела край плоской крыши башни напротив, где горел скудный костерок. На зеленоватом фоне ночного неба четко вырисовывался силуэт согбиного монаха в остроконечном колпаке с наушниками, сторожившего покой дзонга державшего оборону от демонов тьмы. А Марина улыбнулась. Несмотря ни на что, она была почти счастлива. Будь с ней рядом один человек, и, словом, почти можно было пренебречь. Спокойной ночи, Антошечка. Когда рассвело, по наехали китайцы. В дзонк они не заглядывали. Все армейские грузовики, полные солдат или порожнее под трофеи, подогнали к месту крушения Валькирии. Прокопались ханьцы недолго и уехали двумя часами позже, набрав трофеев с перегрузом. Выждав до самого полудня, Рудольфус скомандовал занимать места согласно купленным билетам. За рулем китайского паровика устроился Даух, рядом села Марина. Впереди их ждала опасность и неизвестность. Да только кто же откажется преодолевать трудности за просто так?